Восемьдесят девятое. Евраль шестое. «Я с вами всегда, но осознается это в пространстве света. Объединение в свете. В свете своем увидите свет мой. Надо, чтобы свет свой разгораться Все отдается, чтобы получить».